6. Пятая. Паломник. Глава 1. Охотники за кожами. Маленькая капелька весело скакала по земле. Казалось бы, зачем? Надо впитаться в землю и наполнить её влагой, чтобы летом здесь выросла мягкая трава. Однако внезапно для самой себя капелька сказала: Меня зовут Демен, сказала и сама удивилась, почему она это сказала. Она всегда поливала землю, а потом лёгким паром возвращалась на небо и в большом облаке вместе с тысячей своих подруг летала смотреть мир. Так почему ей внезапно потребовалось сказать именно это? А меня тоже зовут Демен, сказал кто-то сбоку. Капелька повернулась и увидела такую же капельку, лежащую на камне. Как странно, сказала капелька на камушке. Я хотела ждать ночь, чтобы наполниться росой и спуститься в землю. А если мне очень повезёт, то я стану туманом и смогу немного полетать над землёй. А потом я услышала тебя. И странно, я тоже почему-то знаю, что меня зовут Демиен. Так ведь это здорово, сказала первая капелька. Теперь нас двое. Давай мы станем одной большой каплей и дружить вместе. Давай, согласилась вторая капелька. Первая подкатилась к камню, вторая аккуратно с него скотилась. Как чудесно, сказала большая капля. Теперь мы вместе, и нас зовут Демян. А у меня есть идея. Давай поищем ещё капельки. Вдруг среди них кто-то тоже Демян. 10 минут спустя небольшая сфера, весело плеская, скатилась вперёд и зазывала всех. Кого зовут Демян, присоединяйтесь к нам. Мы будем все вместе, будем дружить. Нас всех вместе будут звать Демян. Все новые и новые капельки присоединялись к сфере. Через какое-то время сфера уже была 20 см в диаметром, 25 см, 30 см. И в этот момент сфера остановилась, и со всех сторон к ней потянулись струи воды. Весело кричащие: "Меня зовут Демен". Наконец, когда сфера разрослась до полуметра, она стала принимать другие очертания. Я сидел и плакал, не в силах поверить в то, что мне это удалось. Удалось мало того, что пережить трансформацию в воду, Так ещё и собраться после такого. Я бы не удивился, если бы узнал, что мой ангел-хранитель в этот момент лично спустился с неба и медленно, терпеливо направлял капельки друг к другу. Я стал вспоминать то, что приключилось. Да, я падал. Я не знал, что мне делать. В воды, чтобы создать крылья, планер, да хоть что-нибудь у меня под рукой не было. Любая иллюзия любой страховки, которую мне удалось бы создать, не выдержала бы такой силы падения. Я обречён был разбиться, и выход оставался только один. За несколько секунд до падения я, понимая, что всё равно, а скорее всего, погибну, принял водное обличие. А чтобы оставить хотя бы малейший шанс восстановиться, в последний момент заставил себя опереться на одну единственную мысль, сыгравшую роль якоря. Меня зовут Дэмиан. Но просто сидя и плача, я ничего не добьюсь. Силы небесные и так беспрецедентно, по крайней мере, на моём веку, напряглись, оказалось, собрав всю удачу, какую только можно, и отдавая её мне, чтобы сохранить мою жизнь. Так надо двигаться дальше, чтобы это не было напрасно. С огромным трудом я принял сидячее положение и стал напряжённо размышлять. У кого хватило могущества исказить это вне всякого сомнения долгим кропотливым трудом сотворённое волшебство? И я не должен был выжить. Это факт. Такая магия, оттолкнувшись от трёх жизней тех, кто был на неё завязан, убивает того, кому она предназначена. Есть определённые условия. Жертва должна быть в непосредственной близости, жертва должна быть переполнена негативными эмоциями, жертва должна лично убить одного из связующих. Всё было соблюдено, и всё же я жив. Внезапно меня озарило. Я сунул руку во внутренний карман куртки, но там не было ничего. Я обернулся и увидел слабый отблеск неподалёку от себя. Приблизившись, я увидел шёлковый платок который положил щепку от иссушенного мной дуба и пузырёк с зельем из мастерской-хранительницы. Однако, когда я развернул поток, вместе с пузырьком мне на ладонь высыпалась щепоть древесной трухи. И жёлудь. Большой, чуть блестящий жёлудь. Идеально пригодный для того, чтобы спрятаться в земле, а потом дать жизнь новому, мощному дереву. Как видно, последний след, который смог оставить после себя дух дуба, принял на себя моё проклятие. Пообещав себе при первой же возможности посадить жёлудь и магии помочь ему хотя бы немного вырасти, я бережно завернул его обратно в платок вместе с флаконом и спрятал во внутренний карман куртки. В течение этих раздумий ко мне вернулось немного сил. Вновь вспыхнувший инстинкт подсказал мне, что я нахожусь на одном из островов Тигрового глаза. Мне повезло. Орки достаточно дружелюбный народ, причём, как ни странно, ко всем расам, за исключением гномов, пожалуй. Кроме того, где-то здесь должен быть Тхас, который гостит у себя дома. Поверив в собственные мысли, я создал в руке слабенькую иллюзию никому не известной в этом мире сигнальной ракеты и запустил её в небо, уверенный, что меня скоро найдут и отведут туда, где можно будет восстановить силы. Я ещё не знал, как сильно ошибаюсь. Сидеть на месте было нельзя. Меня начал пробирать зверский холод. Как известно, влажный мороз пробирает сильнее сухого, и здесь почти у самого моря Да ещё в облике Таисиана оставаться на месте значило подписать себе смертный приговор. Я встал и потихоньку побрёл в случайном направлении, просто ради самого движения. Спустя 10 минут я услышал топот копыт. С левой стороны в мою сторону ехали три всадника орка. Я обрадовался было прибывшей помощи, как вдруг инстинкт, даром что ослабевший, чуть ли не закричал «Опасность!». Я не знал, чем ему не угодили орки, но всё-таки внутренне собрался. Через минуту они меня догнали. Но вместо того, чтобы спешиться и поздороваться, они с мрачными ухмылками разглядывали меня со своих скакунов. И тут я почувствовал опасность не только инстинктом, но и обычной логикой. Тхас, Ворд, Дред. Все эти при беседе честно и прямо смотрят в глаза, внимая собеседнику, споря с ним, отстаивая свою точку зрения. Но в таком поведении каким-то сторонним взглядом ощущается уважение к тебе, твоей точке зрения, блем способностям и твоей жизни. А эти орки, их лица не похожи на лица тех орков, которых мне доводилось видеть раньше. Они были злыми, злорадными и жадными. "А даже ящер", кратчевой довольно произнёс старший из них. "Не знаю, откуда он тут взялся, ребята, но нам кropно повезло". Да, другие орки тоже почти пожирали меня взглядом. Их кожа очень высоко ценится, прочная, долговечная, красивая и очень дорогая. Даже так мне настолько не повезло. Впрочем, если учесть, сколько везения мне потребовалось всего несколько минут назад для того, чтобы просто остаться в живых, это, наверное, даже не удивительно. Ребята, извините, я вас не совсем понимаю. Может, сижу даст договориться? Я, конечно, понимаю, что такие представители раз встречаются везде, но даже со своими способностями я оставался человеком. соответствующей психологии, которая убеждает, что такое может случиться с кем угодно, но только не с тобой. «Что значит моя кожа? Вы же не хотите сказать, что вы...» «Нет, парень, мы хотим сказать именно это», — сказал один из них, наклоняя голову на бок, или не воскались. Вероятно, прекрасно видел, как я сейчас обессилен. «Не повезло тебе. Мы охотники за кожами. Так что будь добр, стой на месте и не двигайся». Добавил он, доставая из-за спины арбалет. «Я убью тебя точным выстрелом в голову. Не хочу портить товар». Во мне начал закипать гнев. Но уж нет. Не для того я почти час по крупицам себя восстанавливал, чтобы достаться в качестве охотничьего трофея этим живодёрам. Но тут же успокоился. Сил было совсем немного, но они всё же были. А гнев сейчас просто сожрёт последнее. Но драться сейчас я всё равно не могу. Что же делать? Внезапно я вспомнил весьма правдоподобную иллюзию. Отличная работа, не могу не отметить, которой эльфийка Виняэль смогла напугать одну из сестёр. Орки, конечно, на это не купятся, а вот их скакуны... Не успел орк зарядить своё оружие, как ящер перед ними исчез, а на его месте возник огромный дракон, с рёмом и спустивший яркий поток пламени. И оно не обожгло, но кони всё равно испуганно заржали и, встав на добы, сбросили всадников и унеслись прочь. Когда оглушённые орки поднялись, то увидели, как Тайсян в припрыжку на руках и ногах одновременно убегает. Оставь лошадей, разъяренно крикнул главарь. Они учёные дорогу домой найдут сами. Не дайте уте ящерице. Как же унизительно было бежать на четырёх, можно сказать, лапах, как дикое животное, уходящее от погони. Всё-таки сёстры знатно нагадили на последок. Не исключена возможность, что скоро я буду украшением на чьей-нибудь спине. И это ещё не самый печальный вариант. Да уж, если мне суждено стать парой сапог, то лучше уж было сразу умереть. Внезапно пришедший на помощь инстинкт подсказал, что я приближаюсь к морю. Трое орков не отставали. Снега здесь почти не было, так что преследовать меня им с их выносливостью не составляло труда. Я был немного быстрее, но это преимущество я очень скоро потеряю. Что же делать? Где найти выход, чтобы спастись от этих живодёров? Уплыть? Но сейчас так холодно. Мне просто не хватит сил и температуры тела, чтобы ударить по морю достаточно далеко, чтобы быть в безопасности. И тут меня осенило. А как же то, чему я учил студентов университета на протяжении полутора месяцев? Если я приближаюсь к морю, значит, я могу попросить помощи морского духа. Я устал. Я в опасности. Мне отчаянно нужна помощь. На умелый призыв он отвечает за считанные секунды. Подбежав к берегу, Я упал на колени и сложив ладони сферой, зашептал: "Дух моря, защитник невинных и карающий виноватых, приди и защити меня, недостойного от кары несправедливой и унизительной". Орки увидели, как Тайсиан подбежал к берегу моря и рухнул на колени. "Значит, вы едахсе". Говоря охотников подойдя, наклонился, взял его за шею и приподнял над землёй. "На «Ну что ящерцы добегался? Мы бы убили тебя быстро, но теперь Когда ты заставил нас побегать за тобой, да ещё и напугал наших лошадей, он ласково провёл вынутым кинжалом по горлу ящера, от чего тот забился в его железной хватке, что только добавило адреналина в кровь. Быстрой смерти не жди. Обещаю, в конце этой ночи ты будешь умолять нас прервать твою жалкую жизнь. Но в этот момент, в ночных сумерках, воды моря вспенились, выплеснув на берег духа, принявшего облик огромного человека. Он сказал всего одно слово — «живодёры». «Дух моря?» — удивлённо закричал один из орков. «Но как этот? Ах ты проклятый! Уносим ноги!» Перепуганные орки, зная, как уважительно духи относятся к чужим жизням и как неодобрительно отнесётся морской дух к такому ремеслу, пустились на утёк. Но носить ноги было поздно. Дух моря выпустил три огромных щупальца, которые схватили убегающих орков за ноги и мгновенно заморозив их тела до пояса медленно, Не тротима потянул их в воду. Они кричали, вырывались, ругались, умоляли, царапали землю ногтями, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, бесполезно. Духа никак нельзя расжалобить, он квинтэссенция объективности и каждому воздаёт строго по его поступкам, не больше и не меньше. В конце концов один из орков схватил меня за ногу, я лежал почти без сил, ногами к воде и в отчаянии закричал: "Умоляю, пощади! Я всё для тебя сделаю!" Подумать только, как неуловимо быстро может поменяться баланс сил. Тот, кто всего минуту назад упивался властью надо мной, теперь, готовый на всё, молит о пощаде. Пожалуйста, заклинаю, дай мне хотя бы покончить с собой, но только не так, только не так. Дух моря, к удивлению, дал мне шанс проявить милосердие. Перестав тянуть последнего орка в глубины бездны. А много ли твоих жертв умоляли тебя пощадить их жизни? Да и ты сам, кажется, сказал, что я тебя буду умолять о смерти. А что вышло? Нет уж, дружок, опоздал ты с раскаянием. Впрочем, как и тысячи до тебя». И не без наслаждения вырвал ногу из пальцев орка и пнул его в лицо. Охотник разразился страшной бранью и проклятиями, но уже через несколько секунд его поглотили бездны вод. «Это всё, ящерица?» — бесстрастно спросил дух. «Не совсем. Я очень, очень благодарен тебе, морской дух, за своё спасение. Невероятно медленно, с огромным напряжением я заставил себя подняться на ноги и с ещё большим трудом поклонился ему. Но я совсем без сил, и если останусь здесь, то замёрзну. Прошу тебя. С этими словами я снова отвесил поклон. Перенеси меня туда, где есть живые. Куда? спросил дух, казалось, отнёшись к моим поклонам с полным безразличием. Однако не стоит обманываться, без них дух моря в лучшем случае ушёл бы сразу, а в худшем Ещё бы и прихватил меня с собою в добавок к тем оркам за непочтительность. В столицу, прошептал я первое, что мне пришло в голову. Нет, махнул дух своей головой. Твоё тело слабо, ты не вынесешь. Тогда в ближайшую деревню орков это возможно. Хорошо. Приготовься. Поток холодной воды подхватил меня и понёс вдоль берега с огромной скоростью. Я уже почти ничего не видел, как только я попробовал закрыть глаза, Дух тут же одёрнул меня: "Не спи, мне твой труп без надобности". Я заставлял себя держать глаза открытыми, но это было невероятно тяжело. Дух, жалевшись, вдохнул в меня частичку своей силы. Не то чтобы это было то, что мне сейчас нужно, гораздо больше подошло бы тепло огня, но и вдох морской свежести тоже придал сил. Я попытался оглядеться. Морской дух нёс меня, заключив в водяную сферу, но каким-то образом оставив мне способность дышать. Дегельс молчит очень быстро. Появившиеся вдали огоньки оказались в пределах досягаемости уже через 30 секунд. Осторожно дух моря опустил сферу со мной на берег, после чего сфера распалась, оставив меня сидеть на песке. Благодарю тебя, дух, сказал я, поднявшись, что заняло у меня ещё 15 секунд. После я попытался снова поклониться, но не выдержал и распростёрся перед ним на холодном песке. Иди уже, ящерица. Скрываясь в море махнул рукой дух. Дрова потрескивают в камине, испуская живительное тепло. Комната дышала покоем и уютом. Маленький орк-мальчишка играл на полу с деревянными солдатиками. Он сосредоточенно созерцал поле боя. Игрушечные орки с кокуны несомненно имеют превосходство перед защитным строем гномов, но при атаке могут понести большие потери. Мальчик поставил по бокам две пары лазутчиков тайсяанов, которые должны были проникнуть в ображский стан и провести саботаж. Мать с отцом сидели за столом и попивая чая с улыбками наблюдали за сыном. "Вот ты видишь, когда наш мальчик вырастет, ему суждено будущее великого воина, полководца. Его имя станет легендой, и мы будем им гордиться", сказала женщина. "Несомненно, так, любимая", мягко ответил её муж. Вдруг в дверь раздался негромкий, прерывистый стук. "Странно, кого это могло занести к нам так поздно?" спросила Арчанка Глема. Опять твои дружки пожаловали пиво всю ночь хлестать. Она грозно посмотрела на супруга. "Нет, любимая", сказал Крэг, немного съёжившись под взглядом жены. "Сегодня мы не собирались, я бы тебя предупредил". "Тогда кто же это? Клянусь святой Фалой, если это снова Прайна", Арчанка схватила скалку и подошла к двери, резко распахивая её. Однако же не успела Глема сказать, что сделала ей таинственная Прайна и что в свою очередь ей сделает она, Как скалка в руке опустилась, перед ними стоял продрогший, мокрый, валившийся с ног Тайсян, из последних сил опиравшийся на дверной косяк. "Пустите", прошептал он так, что даже летучей мыши пришлось бы напрячь слух, чтобы его услышать. И рухнул в руки Глемы.